Из земли вылезали все новые сегменты розового тела, аркой поднимались вверх и исчезали вновь в земле. Червяк был не так уж и велик, может, в половину моего роста, но я видел лишь часть его, и потому он показался бесконечно длинным и страшным. «Надо взять себя в руки», — подумал я. «Если дать нервам власть, можно попасть в беду». «В конце концов, чем угрожал мне гигантский червь? У него даже рта не было». Черная тень мелькнула надо мной. Я бросился назад, прижался к холодному металлу корабля. Огромная, летучая тварь, зловещая и изящная в легкости движений изогнувшись, бросилась на меня сверху. Разверзлась громадная пасть, усеянная множеством острых зубов. Зловонное дыхание донеслось до меня. Я успел выхватить бластер и всадить заряд в глотку твари. Тяжелое тело сбило меня с ног, и я покатился по земле. Длинная и зеленоватая пятнистая туша летающего дракона корчилась на земле. По телу пробегали конвульсии, я не осмелился приблизиться к чудовищу. Стараясь унять запоздалую дрожь, я поднялся с земли и тут же увидел, что путь к кораблю отрезан. Ко мне не спеша, словно зная, что ничто его не остановит, приближался другой зверь. Множество членистых ног поддерживало зеленое грязное туловище глаза далеко выступали вперед, чуть покачиваясь на отростках, и по сторонам глаз покачивались громоздкие убийственные клешни. Зверь приподнялся на лапах и развел клешни шире. Мне не хотелось знаменовать свое вступление в этот мир убийствами, кровью, Ее и без меня хватало здесь. Я отступил назад. Зверь крутил глазами, пугал меня, но не бросался. Я попытался обойти его так, чтобы вернуться под защиту корабля. Меня не оставляло противное чувство опасности сзади. Казалось, что внимательные взоры обитателей котловины стерегут каждый мой шаг. Не спуская глаз со зверя, я сделал еще два шага в сторону, и тут под ногами что-то блеснуло. На земле лежал странный предмет — сделанный из белого металла. Именно сделанный, ибо только руки разумного существа могли придать металлу форму эллипса, чуть заостренного на концах. Предмет был плоским, и поверхность его была тщательно обработана. Лишь существа, далеко шагнувшие вперед по пути цивилизации, могли так освоить металлгию. Я приподнял предмет. Он был тяжелый, Я пожалел, что вряд ли сейчас смогу занести его в корабль, на пути все еще угрожающе покачивал клешнями зверь, и мне не хотелось обременять себя лишней ношей, когда могло потребоваться все мое умение, чтобы пробиться обратно к кораблю. И в этот момент нечто продолговатое вновь кинуло на меня тень. Я подумал было, что это еще один дракон, и поднял глаза, но это был не дракон. Я мог бы поклясться, что вижу воздушный корабль, летающий корабль. Он был велик, не меньше моего космического корабля, и двигался медленно. Мне трудно было разобрать, каким образом его приводят в движение. Правильность формы, взаимная неподвижность его частей совершенно исключали всякую возможность того, что он мог оказаться живым существом. «Возможно, меня уже разыскивали». Кто-то заметил, как мой корабль опустился на планету, и вот прошло немного времени, и меня ищут, но с добром или со злом в уме. Летающий корабль замер надо мною. Зверь с клешнями, почуев неладное, стал медленно пятиться в заросли, подступавшие совсем близко к месту аварии. Я не выпускал металлического предмета, впервые указавшего мне на разумных обитателей планеты. Воздушный корабль парил на верхней границе атмосферы. Я поднял металлический предмет, чтобы обратить на себя внимание, будь что будет. Разум, хоть и не встреченный нами до сих пор, ни на одной из планет должен быть дружелюбен. Но корабля меня заметили. С борта опустился штормтрап, вот он уже покачивается совсем рядом. На конце его поблескивало приспособление для крепления предметов. Меня приглашали наверх. Ну что ж, рискнем. Я захватил с собой металлический предмет. Он мог быть потерян кем-нибудь из обитателей планеты. Жест доброй воли будет истолкован положительно любым разумным существом.